часть вторая глава в т о р а я под глава четыре кача школа военных пилотов недурно вы тут устроились владимир будто не уезжали никуда старая добрая кача как вы отбыли мы основную базу перенесли сюда ответил энгельмер ь в севастопольской бухте тесно с света мы туда иногда летаем а так все больше здесь севастопольская офицерская школа авиации располагавшаяся в Каче, вела свою историю с 1911 года. Оказавшись в 1854 году, авиаторы недолго думали и расположились в привычном месте. С тех пор строений здесь прибавилось. Появились два барака для нижних чинов, аккуратные мазанки офицеров и ангары для техники. «Тут помещаются все три аппарата», – пояснил Энгельмир. «Сейчас, правда, на месте только ваша 37-я. Марченко и Качинский – Ушли на Херсонесе к Босфору, а я остался на хозяйстве. Бывший фрегат, а ныне авиатендер Херсонес, сопровождал отряд Бутакова в набеге к Турецким проливам. С тех пор, как англичане увели из в а р н ы й остатки с в о и эскадры, русский флот безраздельно господствовал в Черном море. Однако Корнилов с Нахимовым не сомневались, рано или поздно Роял Неви с снова сунется через Босфор. Когда в ноябре н е п е р у ш е л с Балтики, рассказывал Краснопольский, командовавший приварне минной дивизии, великий князь свели с в ы м все уши прожужжали государю, но добились, чтобы запас якорных мин, предназначенных для штата из Виборга, отправили в Николаев. Железных дорог здесь нет, мины везли на баржах по реке Нарве, через Псков, потом по Днепру, и лишь к концу марта они попали в Николаев. м е к тому времени уже подготовились. На двух пароходах соорудили м и н ы рельсы для постановки сходу и даже наладили своими силами выпуск якорных тележек и примитивных автоматов заглубления. Оснастили ими мины Нобеля. Системы якобы не годятся. Для них нужна береговая гальваническая батарея. И как раз за три дня до вашего появления отряд в составе Владимира, Громобоя, Вобана, Херсонеса и двух Минзагов отправился к Босфору, на первую минную постановку. «Придется вам, Владимир, поднапрячься. Мы, видите ли, привезли девять аппаратов и уйму всякого барахла. В ваши коробки их не запихнуть, да и сажать колесные машины негде. Полосы-то нет. Завтра прибудут две рота стрелков и телеги с досками и шансовым инструментом. Как хотите. А чтобы к концу недели и ангары, и полоса были готовы». «Девять, д о наши три, д о четыре финиста», – стал считать э н г е л ь м е р «Это выходит семнадцать? Где на них газу лет набрать? Мы, Реймонд Федорович, последние крохи подбираем. Скоро и того не останется. Рубахин ладит перегонный куб, хочет очищать нефть. Да только когда он будет готов? И нефти почитай нет. Всего две дюжины бочек доставили морем Стаганрога». «Перегонный куб – е т хорошо». ответил сын это нам непременно пригодится а газу или у нас теперь хоть залейся завтра на б у к с и л е притащим из севастополя две полные цистерны летай не хочу и масло моторное есть и даже запасные гномы кстати поменяйте сразу движок на тридцать седьмой ресурс наверное давным давно выработан энгельмир вместо ответа только махнул рукой здесь пока будут базироваться только наши аппараты продолжал лейтенант «Может, еще четвертый финист? Переставим его на колеса. Только вот к о м у на них летать? Нас четверо Марченко, к а ч и н с к и й да вы. Вот и все пилоты». «А Кобылина забыли?» «Он уговорил, чтобы его научили летать». Викториан Романович не возражал. «Так что одним пилотом больше, а скоро будет еще двое. Один наш, бывший наблюдатель, и м и ч м е н из местных. Лобанов Ростовский вернется из Питера». Тоже переведем в пилоты. Правда, на л е т у них воробей капнул. Но ничего, газой лезть подучим. Это вы с к о ч и н с к е м о л о д ц ы искренне похвалил Эссон. И вообще, пора нам настоящую школу открывать. Сначала будем учить наблюдателей и мотористов. А там и за пилотов возьмемся. Будем создавать в России боевую авиацию. Дяденька Мичман, вас к д а л ь н и й хате кличут. — раздался звонкий м а л ь ч и с к и й голос. Эссен обернулся. К ним, сломя голову, бежал мальчишка лет двенадцати. Подбежал, перевел дух и выпалил, обращаясь к Ангельмиеру. — Дяденька Рубахин свой самовар запалил. Говорит, непременно надо что-то вам показать. о ч е н ь напросил. — Где-то я его уже видел, — подумал э с ы н И вроде бы даже здесь. — Это Васька, ученик рубахинский, — пояснил Мичман. Он с а л е к с а н д р о Михайловского м хутора напросился к нам. Мы его поначалу турнули, а он п о с т р е л ё н о к упрямый, с мотористами сдружился, молоко им с хутора таскал, возился с аппаратами, плоскости от масла драй, то-сё. т в Сейчас вот помогает нашему великому химику. Всё, боюсь, как бы не в з о р в а л с я «Значит, хочешь в авиаторы?» спросил э с с н мальчишку. «А не боязно по небу летать?» «Так ведь ваш Петька не боялся?» И весело отозвался тот. Мы с ним дружки были. Купались вместе у скал. Он еще из л е в а р в е р т а пулял. Да так громко. О, глядите! На чумазой ладошке лежали две гильзы от Браунинга. Это Петька подарил, похвастался мальчуган. И брательнику моему тоже. Эдсон кивнул. Воспоминания о юном ирландце болезненно царапнуло по сердцу. А я вас, дяденька, знаю. Вы приходили, когда летунов хоронили. Продолжал бестактный восятка. — Вы будьте в надеже! За могилкой хуторские п р и г л я д ы в а е т Лейтенант покопался в планшетке и извлек шоколадный батончик. — На вот, держи, авиатор!